19 августа 1991 года. 6 часов 52 минуты. Третий моторный вагон электропоезда номер 2212 Уральская Москва. Перегон между платформой Ухтомская и платформой Ждановская. Платформу Косино электропоезд проследует без остановок. Затреснувшим стеклом окошко проплавал мокрый, неброский подмосковный пейзаж. Из поднятых вверх длинной в деревянной раме форточки слетали вниз капли и приятно холодили лицо. Береза домчаго стоял, придерживаясь одной рукой за металлический полукруглый поручень на изогнутой деревянной спинке сиденья. Вагон утреннего поезда переполнен, это не дело. Значит, люди не заняты в пригороде, раз в Москву едут на работу. Впрочем, сегодня, кажется, выходной. Выходной и воскресенье разные вещи. В выходным в 53 году мог быть любой день, в том числе и понедельник. Беря просто не мог поверить, что в рабочий день столько народу едет торговать на рынке. Значит, едут на рынок вон у бабульки Кати корзинкой. Всё равно не дело. Что в Подмосковье колхозных рынков нет? Надо разобраться. Для Бери мелочей не было. Снова и снова он перебирал в памяти прочитанное. Надо же, значит, 26-го, а? 10 дней спустя. Как звучит? Хорошо хоть не 10 лет спустя. Они титка-то с вентус какой? За руку меня схватил это некий кто-то, который меня до сорочки боялся. И где? В Кремле. И генералы-то с пистолетами врвались, а то современ хозяина никто. Хоть ты дважды маршал, не мог войти в корпус с оружием. Все разоружались, и я И они меня потом вывели в приёмную. До да нас даже туалеты прикреплёнными контролировались. А вдруг в закреплённом там станет плохо? А потом меня закатали в ковёр и вывезли, а? И часовой не потребовал накладной из управления делами. А вдруг это бесценный хоросан? До да нас рад часовому, что был гоним ковёр везёт. Ему под трибунал идти, а не Булганину. Да и даже из накладной. Что-то таки-таки и не потребовал ковер развернуть. А вдруг там крест с Ивана Великого? Нет. Тот, кто этот сценарий писал, знал свое дело. Таких маячков понаставил. Чтобы любой, кто знает, как все понял. Но ковер, ковер, наверное, был. У меня в В кабинете на стене висел подходящий. Наверное, я в него меня, то есть лаврик будь честен, мой труп и завернули. Привезли куда-не-то, показали Маленкову, тот не стал поднимать бучу. 10 дней делили власть. Дураки и сволочи. Но прежде всего дураки. Кстати, о дураках. Съездить потом в Красково, найти участкового Гаспаряна. Я уже говорил, что для Берии мелочей не было. Зашипев тормозами, электричка стала подкрытым навесом. Народ схватил свои корзины и ломанулся к выходу. Берия смешался с толпой. На противоположной стороне перрона стоял синий поезд метро. Очень удобно. Люди подходили к турникетам, бросали туда жёлтенькие жетоны. Некоторые шли к круглым стеклянным будочкам, в проходе что-то показывая, явно проездные билеты. Насчёт нам туда. Поймав волну идущую от пяток, Лаврентий Павлович пропустил её вверх, невидимую, распушил над головой и мысленно облёк своё тело в незримый кокон. Когда он, улыбаясь, проходит перронный контроль, Ни у кого и мысли не возникло спросить у него проездной. Вероятно, Берию никто и не видел. Примечание автора. Обращение с госпарянами и невидимость – это все начальные и простейшие упражнения, в курсе того, что потом будет названо РБСК. А кто не знает, тому и не надо. Ну, в любопытных отсылаю к своей книге «Как дрались в НКВД». 19 августа 91 года. Москва, Кузьминский лесопарк. 8 часов 1 минута. Проще всего, конечно, попасть сюда через улицу Чугунные ворота, что рядом с кем с тихой станцией метро Кузьминки, которой пользуются скромные жители пятиэтажных хрущёвок. Усадьба Подмосковная Кузьминке в Лахернске. Испытательная станция Центрального технического института, а потом НИИ Химаша. А до того, начиная с 18-го и аж до 61-го года, военно-химический полигон РКК, объект Томка. После Версали, видите ли, нашим друзьям из Рейхсвера негде было испытывать новинки доброго доктора Габбера который в Березняках и Дзержинске ставил производство иприта и прочих очень забавных вещей. Над Кузьминсками и пред располяли лётчики Березовского аэродрома. А в качестве подопытных кроликов были героические бойцы советской армии, направленные туда безвинно репрессированным Тухачевским. Впрочем, также в Кузьминках осуществлялись захоронения отходов четырёх московских заводов, производивших химического оружия. В 30-е годы на территории полигона проводились эксперименты на животных, в частности, козах, по испытанию биологического оружия. Умерших от сибирской язвы коз хоронили тут же на полигоне. Их останки находят по сей день. После того, как Тухачевской компанию подсакратили, по приказу Беры начались работы по очистке и дегазации. Из земли было извлечено 6972 химические мины, 848 артиллерийских химических снарядов и 75 таких же авиабомб, а также около 1000 бочек с отравляющими веществами. Вот такой милый парк культуры и отдыха. Грибы собрать там, конечно, можно. Угостить любимую тёщу мушликом. В вольере испытательной станции Лэль-Собаки. Старый лаборант, трудящийся здесь за мизерную зарплату, начиная с 50-х. Люблю животных и науку. Грустный катет перед собой самодельную тележку. Вся жизнь прошла нелепо и бесцельно. Мимо прошли целина, великие стройки, любовь. Люди летали в космос, ездили в Сочи он всё катался на этой тачку за 60 рублей своей зарплаты. Конченная жизнь. На секунду остановившийся старик передохнул, отдышался, потом поднял глаза. А я ведь знал, я верил. Бросив тачку в пыль длинных полах какого-то когда-то белого халата, сержант государственной безопасности подбежал к своему маршалу и уткнувшись лицом в чуть в влажный шевёт тихо беззвучно заплакал 19 августа 91 года Москва Кузьминский лесопарк 8 часов 11 минут А что? А это что? Неужели Клод И не сомневайтесь, товарищ Павлов, самый настоящий повторение фигур Саничкава моста Теперь бывший лаборант уже никоим образом не походил на худенького, изможденного ветхого старичка с красными, как у кролика, глазами тихого хронического пьяницы. Многолетняя маска за долгие-долгие годы казалась навечно вросшая в лицо, прямо на глазах сполосала клочьями. Худоба обернулась юношеской стройностью, откуда-то проглянула офицерская осанка, В водянистых голубых глазах вдруг появился лед, стального, невыносимого для человеческого глаза холодного блеска. Теперь, когда-тошний пенсионер, из милости как дворняжка, прижившийся у институтской столовой, почти мгновенно каким-то чудовищным колдовством стал вдруг походить на поджарва невысокого добермана, обученного убивать, не задумываясь легко и просто ез заспанов старый хрен ты куда это закавалял неряшливый с нависающим толстым пузом над засаленным брючным ремнём которая выпирала из-под накрахмаленного халата короче майонез самого демократического вида того которого успевали стругать всти ухватил было старичка за плечо и отсёкся сержант габе заспанов в общем на армейсте деньги всё-таки олетина по полуобернувшись, молча чуть приподнял угол рта, на самый малоспряткры открыв стальной проблеск волчьих клыков. Э, э, извините, товарищ, обознался вот так на нашего лаборанта, похоже. Мало ли, кто на кого похож. Вот мне, например, говорили, что я похож на самого Берию. Ха-ха-ха. На синих брюках майонеза стало стремительно расширяться влажное пятно. 19 августа 91 года. Москва, Козьминский лесопарк, конный двор. 8 часов 13 минут. После взаимного обмена, в общем, никому не нужными, но порядок есть порядок паролями. Докладываю. Имею боевую задачу осуществлять контроль за сохранностью трёх объектов хранения. Закладка 1. Оснащение первого лица полмужской. Закладка 2. Оснащение оперчетистской группы в составе 11 бойцов. Закладка 3. Специальные средства. Все единицы хранения находятся в штатном составе согласно описи за вычетом естественного выездоса. Запасы с ограниченным сроком хранения восстанавливались по мере списания. Собачек я кормил старыми консервами. Никто не подохл. Так что можно приступать. Есть. Вот товарищ Павлов. Паспорт гостянина СССР с пропиской московской. Да, здесь же, в капотне. Фотокаршку сейчас сделаем. Улыбнитесь. Будет готово где-то через часик. Проявить, закрепить, промыть, просушить, печать поставить. Военный и профсоюзный билет. Удостоверение. МВД и КГБ. Подлинные. У нас тут есть станция метро Ждановская, конечная. А не надо было напиваться до скотского состояния. Заберегательная книжка на предъявителя. Аккредитивы. Наличные деньги. Советские рубли. Эх, обесцениваются прямо на глазах. Так и я тут долларов в североамериканских наменял ничего. Драгметаллы. Следки по 50, 200, 500 граммов шоколадки. Монеты царской чеканки. Теперь одежда. Я тут гардеробщик обновлял раз в 5 лет. Ничего. Все тут по заказному размерчику. Ботиночки, рубашечка. Да, исхудаливаю. Ничего, у меня тут машинка. В раз подгоню. Тут запасы продуктов всякое разное энер компас бинокль B8 MSL рюкзак фляга вальтер ППК ещё вальтер АПС ещё АПС а как же Ну это в другой закладке там у меня есть СВД есть и АК-47. Слушаешь? Спес хранение в полном порядке. Можно хернуть и притом. Есть оставить. А можно тогда хернуть люизитом. Ну, есть оставить. А вот папочка, я сюда вырасти клеил. Каждый год, по месяцам, потому как инструкция. 19 августа 1991 года. Москва, Кузьминский, лесопарк, Конный двор. 9 часов 25 минут. Спецкомитет? Ликвидирован. Управление советской собственностью за границей? Ликвидировано. Госконтроль? Ликвидирован. Госрезерв? Ликвидирован. Особстрой ликвидирован. Берия потер вести. Я задаю неправильные вопросы, поэтому получаю неправильные ответы. Кто? Кто-нибудь остался? Никого не осталось. Никого. Разве что. И старый оперативник с детской надеждой на чудо посмотрел на Лаврентия Павловича. Разве что. 19 августа. 91-го года, Москва, улица Давыдковская, двор номер дома 13, стол для доминошников, после 11 часов утра. Ах, гады, ах, гады, подлецы, что делают, что делают, ведь это же провокация, аж что, Мишка? Да, небось, сам все и затеял, выхухоль пятнистая. Дядь Боря, ты смотри! Вот ну, всё жизнь смотрел и счастья не осле. Такси, что ли? Кева сразу рисовал: "Не бойсь, это не оперативный, вряд ли за мной. Да кому я, старый мур?" Пенсионер Борис Иванович Краснопевцев, генерал-лейтенант в отставке. Уражение с Есениных в Тих-Спасах, Хлёпиков, когда-то окончившийся в них же с техником связи. Когда-то возглавлял самую тихую и незаметную службу из личных спецслужб Сталина книжная экспедиция при ЦК КПСС. Книги доставляли по списку рассылки. И ещё руководили надёжно спрятанными в мирнейшем Министерстве связи управление фельдъегерской службы. Во время ядерной войны эта служба должна была доставлять пакеты, только и всего. Важто бы то не стало. Поэтому брали в неё очень своеобразных людей отмороженных на всю голову, способных ради дела пройти через эпицентр ядерного взрыва. Но поскольку ядерной войны не случилось, нашлось у них и в мирное время занятие. Представьте, берет человек титановый чемоданчик. В нем миллион не наших денег. В кармане у человека шесть паспортов. И едет этот человек для того, чтобы передать деньги для диктатуры. Хотелось бы не писать пролетариата, но какой в Центрально-Африканской империи пролетариат для диктатуры Люда Эда Бакаса? Самого натурального Люда Жора. Любил он своих политических противников, особенно на ужин. Так вот, изменяли сплошь и рядом с антиноменклатурщиков из КГБ. Уходили к врагу сотрудники ГРУ. Но никогда работники особой экспедиции не теряли свой груз. Умирали? Да. Часто. Но не предавали? Никогда. 19 августа 1991 года. Москва. Места которого нет. Может быть еще нет. Может быть уже нет. Сильно после 11 часов утра. Вище! Завижав ребордами колёс, красная с белой полосой по бортам автоматриса IM2 чуть коняс входила в поворот. Сильные прожектора напрасно бросали свои ослепительно белые клинки, они бессильно рассеивались в набегавшем, кажущемся бесконечным чёрном пространстве. Только лишь бежал навстречу частакол прорезанных посредине рельсонной канавкой крепко просмоленных шпал за подлясой, утопленных в серобетонном полу. Только на миг появлялись и тут же исчезали в амбрате тяжкие чугунные тюбинги, сколавшие своды стены. Только бесконечной чередой бежали по стенам чёрные пучки бронированного кабеля. Примечание автора. Побывать в этом месте, которого было описанное время, быть просто не могло. Сегодня может любой пассажир московского метро, если сядет на поезд до станции Парк Победы, Часть пути поезд использует тот самый глубокий тоннель. Когда-то сталинский тоннель, соединявший ближнюю дачу и центр, был хорошо освещён когда-то. Сейчас же стены и плафоны не горели даже наряд тех на четыре вагона, покрытых запылённым асфальтом платформах и редко проскакивающих обоч пути. Да что там? Даже на разъезде Окружная и то лампа не горела. Впрочем, пассажир, сидевший рядом с Красным певцом на покрытом дерматином диванчике, в окно не смотрел и своих соображений о царящей бесхозяйственности не выражал. Он внимательно читал прихваченную из полушки в крохотном кабинетете Бориса Ивановича, оборудованном в бывшей кладовке, книжку в бумажной переплёте. Сам же Борис Иванович тупо смотрел перед собой и думал о том, что этого не может быть. А вот просто стало ему худо, разволновался он за своим доминошным столом, прихватило сердчишко, а как бы и не инфаркт. И вот теперь везет его не от ложка в Красногорский госпиталь, а все вокруг – это его предсмертный бред. Потому что Борису Ивановичу так страшно, так дико, так до самой последней возможности хотелось, чтобы это было правдой. Понимаете, уважаемый читатель, у вас был когда-нибудь отец? Нет, не так. У вас был когда-нибудь отец? Строгий, добрый, справедливый, всё понимающий, человек, которого вы не просто любили, но и безмерно уважали, на которого мечтали хоть капельку походить, который был для вас самым верным и надёжным другом, который всегда знал, как нужно которому вы безмерно верили и на которого также безмерно надеялись, который выручит вас из любой беды, который никогда не даст вас в обиду, который накажет так за дело и накажет так, что вы их помнить будете. Да что там, если перед вашим детским взором никогда не было настоящего мужчины, который своим примером показывал вам, как нужно жить и нужно умирать, на которого все в вашей семье смотрели снизу вверх, как рымить, защитника, опору и надёжу. Значит, не понять вам то, что чувствовал Борис Иванович и все те, кто был рядом, когда они увидели убитого Ростопцева, оплёванного, проклятого демократической общественностью родного отца. Но как же из дворика обычного московского дома наши герои попали в место, которого не может быть? Да в том все и дело, что не из обычного. В сталинские времена хорошо узнали, кто и где может жить. Вот только не надо мне говорить про номенклатуру. Да что такое номенклатура? Это всего лишь перечень должностей, для занятий которых президент должен обладать определенными качествами. Например, образованием. Да я и сам, как школьный учитель истории, входил в номенклатуру райкома. Нет, в некоторых домах могли жить только совершенно определенные люди, которые хорошо знали, что, например, войдя в лифт Желтого дома с башенкой на Смоленской площади, с проектированным, прекрасно спроектированным, академиком Желтовским, можно, нажав определенную комбинацию кнопок, по желанию опуститься либо на станцию Арбатской в Пилевской линии, либо на линию Д6, построенной в 1951 году, протяженной в 27 километров, станции Кремль, библиотека имени Ленина, Раменки, Академия Генштаба, Солнцево, аэропорт Внуково 2. Так что когда первый страх спрятаться, спасти немедленно, чтобы не увидели. Схлынул Борис Иванович со товарищи осторожно вывел не чёрным ходом из своей квартиры дорогого гостя и его, видимо, прикреплённого, сухощавого моржачка неопределённых лет, зверовато оглядывающегося по сторонам и очень похожего на заслуженного служебного пса, которого привели на кошачью выставку, а потом ещё сняли строгий ошейник. И затем они долго, долго спускались по решётчатой извинящей под ко블ками затянутой металлической сеткой лестнице. В конце концов Борис Иванович действовал строго по инструкции. Человек, назвавший пароль 30-06-42, падение Севастополя. Значит, все действительно плохо, и лучше бы выглянуть в окно. Не встали ли над Кремлем огромные грибовидные облака? Должен был во что бы то ни стало быть доставлен в штаб. Там следует открыть личный сейф, достать пакет номер 2 и действовать по инструкции в данном пакете. Все. Гриф ОП. Борис Иванович укратко прикоснулся к его руке. Рука была горячей. А вдруг... А вдруг все же это ни сон и ни бред? Борис Иванович, генерал, коммунист и сам смотревший не раз смертью в лицо и бестрепетно посылавший на смерть своих сынков, крепко зажмурился, стал молча для себя молиться, как учил его в далеком детстве бабушка. «Милый Боженька, пусть я проснусь, а все так и будет, так и будет, так и будет». Прокачат двигателем, автоматриса уносилась в неведомое. 19 августа 1991 года. Москва. Улица Солянка. Дом 8. 12 часов 31 минута.